Марк поднял свободную руку. «Клянусь говорить правду и так далее, и тому подобное. Да поможет мне создатель, бла-бла». Вместе они принялись рассматривать фотографии. Февер показывал одно изображение за другим, наблюдал за скучающей иглой аппарата и записывал цифры. «О, это ж Холмстар, мой дом! Красавец!» «Построили эту коробку по моему личному проекту. Стрелка аппарата снова заплясала. «А вот и Дуэйн, о, погляди, какой пухляк. Титаном мысли его, конечно, не назовешь, но парень мозговитый. А это Руб Мясоруб. Смотри, как Ки профессионально держит. С ним ничего не страшно. Хоть в огонь, хоть в воду. В общем, для тусовки лучшей компании не найти». Фото Карин в виде вампира Готта в показаниях аппарата никак не отразилось. Марк закрыл глаза и отодвинул изображение как можно дальше от себя. Вебер попробовал выпотать у него информацию. «Кто-то знакомый?» Марк посмотрел на глянцевую фотографию размером 4 на 6. «Да, это... Ну, дочка из семейки Адамс». Как только Марк увидел прадеда, и глаза заметалась. «Наш патриарх! Хочешь историю? Однажды в детстве сидел он в этом домике из дёрна» и вдруг крышу пробила корова. Да, хорошее было время. На мясном заводе игла тревожно затрепетала. «Здесь я работаю. Чёрт, уже ведь несколько недель прошло. Очень надеюсь, что меня ещё ждут обратно. Как думаешь?» Добросовестность, выходящая за рамки разумного. Вебер видел подобные сотни раз. 20 лет назад его восьмилетняя дочь... Джессика едва не погибла от разрыва аппендикса, но как только пришла в себя от наркоза, тут же начала волноваться, что не успеет сделать школьный доклад о медовом танце пчел. «Нельзя мне эту должность терять, старина. Эта работа — лучшее, что со мной случилось после смерти отца. Без меня у них там все агрегаты встанут. Надо срочно боссу звякнуть». «Я попытаюсь что-нибудь узнать», — заверил Вебер. Игла снова зашевелилась, когда подошла очередь фотосанитарки. «Моя Барби, да-да, я знаю, что Гелеспи практически твоего возраста, и все же она великолепна. Иногда мне кажется, что она единственный человек, переживший вторжение андроидов». Фотография Бонни Трэвис тоже вызвала бурную реакцию. И Вебер, наблюдая за измерителем, пока Марк осматривал фото девушки, понял, что сумел разглядеть в показаниях то, о чем карен Шлютер не упомянула. Увидев фото «Кеттл-кол», Марк кивнул. Судя по спокойному движению иглы, он не ассоциировал местную группу с последними смутными воспоминаниями роковой ночи. «Ребята неплохую музыку играют. Для широкой популярности им еще раскрыться надо». Да и группы у них шикарные чуть пьяноватые. Не все такое сочетание могут вытянуть. Если хочешь, можем как-нибудь съездить их послушать». «Интересное предложение», — сказал Вебер. На родителях Марка очередная ровная линия. Он засунул свободную руку под шапочку и растянул ее изнутри. зная чего от меня хочешь. Мужик похож на Харрисона Форда, притворяющегося моим отцом». «А женщина — этакая наиграна добрая мамочка. Но не даже до среднего уровня не дотягивает Погоди-ка». Он собрал стопку фотографий и смял их в руках. «Где ты их взял?» Как бы глупо это ни звучало, но Вебер оказался не готов к вопросу. Он прикинул, что можно собрать. Подпер лицо кулаком, посмотрел Марку в глаза и ничего не ответил. Марк завелся. «Она тебе дала, да?» «Ты что, не понимаешь, что происходит?» А еще назвался умником. «Она крадет нормальные фотографии у моих друзей, потом нанимает похожих на мою семью актеров, делает с ними пару снимков, оп, и у меня уже совершенно другое прошлое. Но никто ничего не видел, так что я ничего не могу сделать». Он шлепнул по фото родителей тыльной стороной ладони. Затем бросил стопку на стол и сорвал электроды с пальцев. Вебер взял в руки фотографию отца Марка шлютера «А что конкретно тебе кажется в нем?» Марк выхватил фотографию и разорвал ее, разрубив голову отца ровно пополам. Отрывки он протянул обратно Веберу. «Передай этой мисс из глубокого космоса, что...» В коридоре кто-то резко ахнул. Марк вскочил на ноги. «Эй, раз собралась подслушивать, так хотя бы делай это!» Он повернулся к двери был готов броситься в погоню, но Карин ввалилась в палату, пролетела мимо него к столу и схватила половинки фотографии. «Как ты смеешь разрывать собственного отца!» — грозно процедила она, тыча ему обрывками в лицо. «Ты понимаешь, что у нас его фотографий почти не осталось?» Марк замер. Праведный гнев совершенно его ошарашил. Он молча и покорно стоял на месте, пока Карин складывала обрывки и проверяла их на наличие других повреждений. «Можно склеить», — наконец заявила она и, зыркнув на брата, покачала головой. «Зачем ты так?» Карин опустилась на кровать, ее тело било дрожь. Марк тоже сел, будто его отчитали за серьезный проступок, и он не смел возразить. Геббер наблюдал со стороны. Такая уж у него работа — наблюдать и документировать. 20 лет он строил карьеру, доказывая, что всякая нейронная теория Ничто по сравнению с элементарным наблюдением. «Что ты сейчас чувствуешь?» — спросил он. «Злость!» — выкрикнула Карин, прежде чем поняла, что вопрос адресован не ей. Марк заговорил холодно, механически, совсем как аппарат, к которому он только что был присоединён. «А тебе какая разница?» — он запрокинул голову. «Ты ничего не знаешь». «Ты вообще из Нью-Йорка. Вы себя там богами считаете. А здесь люди. Сестра, например. Да, она странная, но она моя единственная союзница на этой земле. Она и я, мы, считай, против всех. А это женщина?» Он указал пальцем в сторону кровати и ухмыльнулся. «Ты же видел, как она только что набросилась на меня!» Он опустился на стул и заплакал. «Где она? Я скучаю!» — Хочу увидеть ее. Хоть на пару секунд мне страшно. Вдруг с ней что-то случилось. карен Шлютер всклипывала с братом в унисон. Она выставила ладони и сделала два шага к двери, затем остановилась и села. Диктофонная запись продолжалась. Вебер уже мысленно составлял описание жуткого момента. Марк ковырялся в проводах измерителя проводимости кожи и оглядывал палату полными ужаса глазами. Затем сжал пучок проводов в одной руке. И вдруг, словно под действием электрического импульса, его кулак сжался, и Марк выпрямился. «Послушай, у меня есть идея. Можно кое-что попробовать». «Прицепишь?» Марк протянул Веберу кабель. Вебер приготовился как можно мягче отказать, но за два десятилетия исследований ни один пациент не отказывал ему в манипуляциях. Он улыбнулся и прикрепил датчики к кончикам пальцев Марка. «Можешь начинать!» Марк Шлютер придвинулся ближе к краю стула. Всплеснул руками, словно лопастями ветреной мельницы, и извлёк из кармана джинсов смятую записку. Карин снова застонала. Марк уставился на аппарат. Он развернул листок и протянул его Веберу. Дрожащий, почти неразборчивый почерк гласил. «Я никто, но сегодня вечером на дороге Нортлайн...» Нас свел Бог, чтобы подарить тебе еще один шанс и дать тоже кого-нибудь спасти. «Смотри!» — воскликнул Марк. «Дернулась! Игла двинулась нехило так. Причем, что это значит? Скажи, что это значит!» «Сначала нужно откалибровать измеритель», — произнес Вебер. «Ты раньше видел эту записку?» Марк не сводил взгляда с экрана измерителя. «Ты знаешь, кто ее написал?» Вебер покачал головой. нет В голосе только чуждое любопытство. «Снова двинулась. Не шути со мной, приятель. Пожалуйста, для меня это очень важно». «Прости, я бы и рад помочь, но ничего не знаю». Вебер и сам понимал, как фальшиво звучат слова. Марк неприязненно махнул учёному, чтобы тот снял с пальцев зажимы. Затем указал на кровать. подключи это ты её». Карим вскочил, размахивая руками. «Марк, я тебе уже сто раз рассказывала всё, что знаю об этой записке». Но он стоял на своём, пока она не села к аппарату. Тут же последовал шквал вопросом. «Кто написал записку? Кто обнаружил? Что она значит? Что мне с ней делать?» На каждое обвинение она отвечала всё более несдержанным тоном. «Не двигается!» — воскликнул Марк. «Значит, она правду говорит?» Это означало, что электропроводность её кожи не менялась. «Это ничего не значит», — сказал Вебер. «Сначала нужно откалибровать измеритель». Перед уходом Вебер беседовал с Марком. «Есть такое редкое расстройство, которое называется синдром Капгра. Состоит оно в том, что при травме мозга люди теряют способность распознавать». Животный вопль перебил его слова. «Черт, не начинай, приятель! Одного Дока Хейза мне достаточно. Но он заодно с ними» продался с этой фальшивки за отсос!» Марк беззащитно и умоляюще смотрел на Вебера. «А я думал, что могу доверять тебе, мозгоправ!» Вебер пригладил бороду. «Можешь», — отозвался он и замолчал. «К тому же», — продолжил юноша умоляющим тоном, «разве в науке не принято придерживаться более вероятного объяснения?» Вечерний разговор с Сильви был как бальзам на душу Вебера. Так, знакомый голос, да дай угадаю. Не подсказывай. Похож на голос мужчины, который раньше здесь околачивался. Вебер сразу забыл, что хотел рассказать. Это уже было неважно. Сильвия принялась увлеченно делиться новостями. Твоя невероятно умная дочь Джессика только что выиграла грант Национального научного фонда для молодых исследователей. Видимо, финансирование на поиск новых планет еще не отменили. Она поведала ему точную кругленькую сумму. За это Калифорнийский университет просто обязан взять ее в штат. Она столько денег приносит. Джесс, его Джесс, о, дочь моя, дукаты. Сильви также поделилась происшествием. Весь день она потратила на то, чтобы заманить в ловушку семью енотов, которая регулярно проводила встречи книжного клуба на чердаке их дома. Она планировала поймать все семейство живыми, усадить их в машину и катать кругами по району, чтобы полностью дезориентировать, а потом высадить за торговым центром в Сэндриче. Наконец она спросила, «Итак, как прошла встреча с неопознавателем?» Вебер откинулся на гостиничную кровать, закрыл глаза и прижал телефон к щеке. От абсолютного распада его отделяет тонкая грань, тоньше, чем лист олова. Встреча с ним в пух и прах разбила все мои представления о сознании. Разговор перешел в новое русло, следить за мыслью стало сложно. Он спросил, как погода на улице Чикадиуэй, как там сейчас обстановка. «Залив консайенс прекрасен до невозможности, как стекло, застывшее время». «Могу себе представить», — сказал он. «Будь доктор подключен к аппарату, и глабы дернулась». Вебер заработался допоздна, просматривая записи. Влажный июньский холод пропитывал комнату, будто высмеивая его представление о великих равнинах. Выключить кондиционер или открыть окно у него не вышло. Он лежал в постели, в янтарном свете дисплея часов и оценивал себя. Ночь перевалила за полночь, но сомкнуть глаз так и не удалось. Он видел записку. Карин Шлютер сделала ксерокопию, засунула ее в толстое портфолио, которое показала ему в первый день. И теперь, когда дрема ускользала все дальше, он пытался решить, солгал он марку или просто обо всем забыл.